Как ни старалась Вита скрыть смятение, удавалось ей это плохо. «Ты чего так побледнела?» — шепотом поинтересовался Варкас. Волшебница, посмотрев на архимагистра, спросила дрогнувшим голосом. «А как его имя?» «Чье?» — невинно изумилась Ники. «Королевского эмиссара». «Граф Ягарай Рюворон. Знаком?» — понимающий ухмыльнулся Рювиль. Вита кивнула. «А что отвечать? Что Яга помог ей нелегально пересечь границу?» Варгас смотрел на нее, прищурившись. «Мне... мне надо поговорить с вами, архимагистр!» — выпалила волшебница. «Прямо сейчас». «Говори, я слушаю!» — улыбнулась та. «Не здесь!» — Вителья ощутила, как стремительно краснеет. «Речь идет о близком мне человеке...» тайну которого я поклялась сохранить, о моей подруге». Во взгляде Серафина появилось недоумение. Он ожидал совсем другого. «А какое отношение ваша подруга имеет к комиссару Его Величества?» — уточнил Рювиль. «Ее жених сопровождает его в этой поездке». «Ах, вот как!» — обрадовался герцог. «Тем более нам стоит послушать вас сообща, Вита». «Вдруг вы что-то полезное скажете?» Девушку ужасно смущал его высочество Аркей, до сих пор не произнесший ни слова. Она украдкой взглянула на него и замерла под внимательным и теплым взглядом. Лицо принца оставалось невозмутимым, а взгляд сочувствовал, поддерживал, побуждал к искренности я хотела просить ваше могущество дать мне академический отпуск, чтобы помочь подруге разыскать жениха пропавшего вместе с яго выдохнув призналась она с нами собрались идти уважаемые рубаки сестры Аквилотские, нанятые по контракту герцогиней рюворон фарго тариша Виден и мой слуга дробуш вырввеглот сказала и виновато опустила глаза. Она была обязана всем в этой комнате, но собиралась подвести их ради долга дружбы. — Да это целый гарнизон! — неожиданно захохотал Рювиль, а его высочество улыбнулся. — Вирыш, Серафин, если бы я знал об этом раньше, можно было бы вас и не звать. — Удивительно, что твоя светлость не знала! — Вернула шпильку Никорин. Посмотрела на Виту. «Да, тайная спасательная операция превращается в широкомасштабную». «Но...» — она взглянула на Аркея. «Давайте сделаем паузу», — предложил тот. «Вас, троен и вас, Ники, попрошу остаться, а молодые люди могут прогуляться». «Все в сад!» — махнула рукой архимагистр, одним движением открывая портал в заснеженный дворик. Вераш вышел первым, за ним последовали Вита и Варгас. «Ситуация вышла из-под контроля вашей светлости?» — уточнил принц, не глядя на Рювиля. Тот порозовел. «Ну что вы, ваше высочество! Граф, естественно, работал под прикрытием. Члены его группы мне поименно известны. Речь идет о Ёжевиже-Агатском, синих гормастере» и студентки высшей целительской школы винёвинье винье дочери почтенного цехового старшины Виньогрета Охтинского. По слухам, они копили деньги на свадьбу, собираясь пожениться летом. А видите, как вышло. — Как близко ваше протеже знает Яго? — принц посмотрел на Ники. Та ответила коротко. — Близко. — Это и правда неплохо, ваше высочество. Осторожно подал голос Рювель. «Близкие знакомства с последующим исчезновением одного из участников заставляют второго делать чудеса. Это я вам как начальник тайной канцелярии говорю». «Или терять голову», — взглянул на него Аркей. «А это я вам как потенциальный участник». «Ники, ваше мнение. Стоит ли превращать операцию, задуманную как тайная? «В... балаган». Архимагистр, встав, подошла к окну и открыла его. Три фигурки, оборотня и двух людей, бесцельно бродили между геометрически выверенными линиями хвойных посадок и казались многоточием в предложении, написанном вечно зелеными чернилами. «Операцию, задуманную как тайная», — сказал его высочество, намекая на решение отца. Поступить по-другому значит пойти против воли Редьярда, чего король не терпел. Но как удержать того, кто следует велению сердца? Ники по себе знала, никак. Запирая, за колдововой и замуровывая, выберется, выползет, вылетит, выскочит, а друзья помогут. Но то они и друзья. Стоит, Ваше Высочество, она повернулась. Я рада признанию Вительи. Пропажа мастера Йожевежа станет для нее дополнительной мотивацией, которая поможет в том, что я собиралась сделать сама, а именно отследить портал. И кому и когда, скажите на милость, мешали в опасном пути такие попутчики, как рубаки, оборотни или бесконечно преданные слуги? — Хорошо, — помолчав, согласился принц. Старшей группы по-прежнему Грой Вирош. Проинструктируйте девушку на этот счет. Друзья друзьями, а дисциплина дисциплиной. Конечно, ваше высочество. Зовите их обратно.